Thank <laughs> you. ова 12. Ребята, давайте жить дружно, а не то. Оставшийся путь до Куманы прошёл без приключений. Обойдя севера островов Маргариты, на следующий день ты заи подходил ко входу в залив Криака на южном берегу, которого раскинулся город и порт Кумана. Одной из первых поселений европейцев на американском континенте. В бинокль были хорошо видны городские постройки, корабли, стоящие на рейде, и вход в большой удобный залив, являющийся хорошей природной гаванью, защищённой от штормов. Можно было бы остаться здесь, но Кумана довольно крупный административный центр капитанства Новая Гранада, входящего в Вице-королевство Новая Испания, а Разного чиновного люда здесь хватает. Осталось бысть и солидный, по местным меркам, воинский контингент. И как бы местному начальству не взбрела в голову дурь поживиться тем, что Господь послал. В результате чего всё закончится крупным скандалом с большим количеством пострадавших. Поэтому и делать тут пока нечего. По крайней мере, пока достачтимые сеньоры не проникнутся мыслью, что не стоит отталкивать протянутую руку с предложением мира, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Однако для осознания данного факта потребуется какое-то время и возможно набитие некоторого количества шишек. А чтобы сделать этот процесс наиболее быстрым и наименее болезненным, лучше провести его где-то на задворках, а не на центральной площади. Хоть кума на центральной площади не тянет, но всё-таки ТЗ и убавил ход до минимального, и вскоре на воду был спущен один из скифов. Лодка доставит на сихок пакет с посланием для вице-короля и последние напутствия, чтобы не связываться со швартовкой к паруснику и вернётся назад. Гонять для этой цели беркут нет смысла. После этого ТЗ и подойдёт как можно ближе к рейду, не входя в зону действия береговой и корабельной артиллерии, продефилирует на виду у всех и уйдёт в море. На Сигок уже отдели буксирный трос и начали постановку парусов, поскольку до рейда нужно было пройти ещё более 3 миль. Все присутствующие на мостике с интересом рассматривали открывшуюся картину американского побережья. Место было очень красивое, недаром в 21 веке здесь будет один из лучших курортов на побережье Венесуэлы, но пока это дыра де рой. И мало того, в будущем куманы целых 3 раза пострадают от землетрясения, поэтому делать здесь постоянную базу не имеет смысла. Дождавшись, когда Скиф доставит пакет на Сихок и его поднимут обратно на борт, ТЗы развернулся и подошёл поближе к шлюпу, чтобы можно было поговорить. Родригес стоял на корме и наблюдал за постановкой парусов, когда увидел Леонида спустившегося на палубу. Добрый день, Дон Леонардо. Разрешите выразить искреннее восхищение вашими действиями. Такого боя я не видел ни разу в жизни. Добрый день, Дон Антонио. А что же нам оставалось делать? Ведь эти мерзавцы собирались напасть на испанский корабль и фактически уже напали на чав стрельбу. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Вот они и получили по заслугам. У меня будет к вам большая просьба. Расскажите всё, что видели и слышали в том пакете, который вам доставили послание вице-королю. Но его может скрыть и местный губернатор. Понимаю, что информация очень важна и действия не терпят отлагательства. Доставьте этот пакет на берег и постарайтесь поскорее вручить его лично губернатору. На словах передайте, что мы надеемся обрести друзей в этом мире в лице подданных испанской короны, и все наши действия будут направлены на поддержание мира и дружбы между нами. До решения вицы-короля мы будем находиться в заливе Пария возле Тринидада. Если вместе нашей стоянки возникнет угроза испанским подданным в результате нападения пиратов или ещё каких-либо врагов Испании, то мы окажем посильную помощь в отражении нападения и защите испанских владений. В взамен же просим разрешения поселиться в тех местах и содействовать их развитию и процветанию. Желаю вам успеха, Дон Антонио. Храни вас Господь, Дон Леонардо. Я сделаю всё, как вы велели. пообращавшись с родригесом леонид поднялся в рубку и ты за это шёл в сторону, продолжая медленно двигаться в направлении рейда Куманы, откуда на него было устремлено уже множество взглядов. Но даже если у испанцев и были агрессивные намерения, то дистанция всё равно была очень велика для стрельбы. Сихок уже поставил часть парусов и догонял сзади. По крайней мере, теперь уже можно быть уверенным, что он выполнит свою миссию. Тзи медленно продолжал идти в сторону рейда. Весь экипаж, кто не спал, высыпал на палубу и делился впечатлениями. Но все уже привыкли, что в любой момент может грянуть сигнал тревоги. Леонид уже на мостике было не до созерцания красот природы тропиков. Два испанских корабля начали ставить паруса, явно намереваясь выйти навстречу незваным гостям. Сихок обогнал Тзи за ипалевым борту и направился к ним. Так будет лучше, пусть Родригес сразу разрядить ситуацию. Подвернув немного в сторону, чтобы продолжать оставаться на ветре или анит, внимательно следил за окружающей обстановкой. Ещё мили полторы и надо отворачивать. Рассмотрите, так рассмотреть а вот лист нарожон не следует. Успокаивало, что от парусников всегда можно уйти, если вдруг что-то пойдёт не так, но пока ничего настораживающего не происходило. Все хок подошёл к главному из снявшихся с рейда кораблей и убрал паруса. Сейчас там выясняют, что же это за зверь непонятный появился. Ну и ладно. Увеличив вход до 10 узлов ТЗ, прошёл в шестикабельных от головного фрегата, во всяком случае, все пришли к выводу, что это фрегат, под бортом которого уже стоял Сихок. Прошёл мимо следующего и обойдя его под кормой, продефилировал мимо рейда, оставаясь вне зоны действия артиллерии. В бинокль были хорошо видны большие группы людей, как на палубах кораблей, так и на берегу. Все глазели на невиданное чудо. Пройдя немного вдоль берега вглубь залива Кряка, ТЗ развернулся и пошёл на выход в море. нужный эффект явления во всей красе был достигнут. А то иначе экипаж усёк могли бы просто не поверить и дать совет ограничить количество принимаемого рома, а то ещё и не такое привидеться. Теперь же самые закоренелые скептики вынуждены будут признать, что моряки говорят правду. Что это такое совершенно непонятно, но вот то, что явление есть, От этого уже нет махнуться. Странные корабли, идущие на большой скорости без парусов, видели сотни людей, а коллективных галлюцинаций не бывает. Ну вот и всё. Смотрины прошли успешно, никто теперь наших испанцев в рассказывании морских байк обнятия не будет. А городок-то вроде ничего, ничего, но его несколько раз землетрясением здорово тряхнёт, не скоро, правда. Потом, если всё устаканится, надо будет предупредить испанцев. А теперь куда ли они, Петрович? В море надо обязательно пройти мимо Маргариты, обойдя её на этот раз с юга через пролив. Пусть там тоже на нас поглядеют. Ну а затем потихоньку в сторону Тринидада. Может, кто по дороге попадётся. Выскользнув из залива Тезыльок на курс ведущий к острову Маргарита, видневшемуся на горизонте, тоже будущий курорт. Но в настоящее время как и Кумана несколько перенасыщен разного рода начальством. Поэтому для места стоянки не подходит, а то как бы служебное рвение не в сыграло. Ну а поглазеть это удивительное чудо, всегда, пожалуйста, для того и пришли. Район оказался очень оживлённым, когда ТЗи приближался к проливу между Маргаритой и небольшим островом Коче, находящимся как раз между Маргаритой и материком. Стали попадаться многочисленные рыбацкие лодки. Люди крестились, во все глаза глядели на невиданное чудо, но чудо вело себя миролюбиво. Спокойно обходило их стороной, не приближаясь слишком близко и шло куда-то по своим делам с большой скоростью. Когда обогнули коче и проходили мимо Пуэрто-де-ла-Мар, довольно крупного порта на Маргарите, ТЗЕ снова произвёл фурор. Состоявшихся на рейде кораблей из берега на него было устремлено множество взглядов. Один из кораблей, который был на ходу, попытался броситься следом, но вскоре отстал, не выдержав соревнование с машиной. Маргарита осталась за кормой, и теперь путь ТЗЕ лежал к Тринидаду. Форменному захолустью во владениях Испании, который сама толком не знает, что же с ним делать. Как тот чемодан без ручки, который бросить жалко и тащить неудобно. После дневной вахты Леонид решил заняться непривычным для себя делом обследовать свинцовую БМП. Заранее договорился с Карповым, который должен был обеспечить скрытое наблюдение, а если понадобится то и силовое прикрытие. Помимо обычного любопытства, был ещё один интерес. кто и как на это отреагирует. Если ожидаемая реакция не последует, то через некоторое время провести второй вброс информации, демонтировать чертям всё электронное оборудование в машине, поскольку спутниковой связи не будет ещё лет 300, и использовать её на запчасти для более нужных и актуальных целей. Например, для нескольких дополнительных комплектов обычных радиостанций, которым не нужны спутники, безусловно, вещей в 17 веке очень нужных и полезных, дающих огромное преимущество перед более генным Ведь радиостанции на вновь построенных кораблях нужны, нужны, а освободившиеся машинное пространство использовать по прямому назначению перевозки пехоты во время боевых операций. Или как это было принято называть в 21 веке распространение демократии, наведение конституционного порядка или принуждение к миру. А если учесть нравы местной публики, то подобное принуждение её к миру может потребоваться в самом ближайшем будущем, и лучше иметь для этих целей 3 полноценных боевых единиц бронетехники, а не две. Собравшись внутрь связной БМП, Леонид только покачал головой. Разобраться здесь без посторонней помощи было сложно. Десантный отсек забит различными электронными блоками, поэтому на место оператора пришлось буквально в смысле протискиваться. Сел в кресло, осмотрелся. Тесновато, но работать можно. Пульт управления станцией были смонтированы отдельно и находились рядом с рабочим местом, поэтому тянуться руками во все стороны не требовалось. Остальные блоки либо имели органы управления, закрытые прозрачной пластиковой панелью, что говорило об отсутствии необходимости лазить туда постоянно, либо вообще не имели никаких ручек и кнопок. Здесь же был установлен компьютер, таивший, по-моему, всего прочее, возможность выхода в спутниковый интернет. Увы, возможность в 17-м веке совершенно недоступна. Иными словами, машина была оборудована, что надо. То На ней в любой глухомани не потеряешься, и не пропадёшь. А если ещё учесть, что она имеет прекрасную проходимость по бездорожью, может преодолевать реки вплавь и сохранила штатное вооружение, то в таких диблых местах ей цены нет. Только непонятно, зачем надо было пихать сюда всю эту электронику, если при попадании в прошлое связи с теми, кто остался в 21-м веке, всё равно нет. Холодный пот прошиб Леонида. А действительно ли нет связи? А вдруг есть? Иначе за каким хреном городить всё это, если изначально задумывался поход за зепунами в прошлое, то нет никакого смысла в дополнительном дублировании аппаратуры связи. На самом походе она и так продублирована. И связаться по ней с XVII или ещё какого века с XXI веком нельзя, но Видите, Карпов и Шурик проводили отсюда сеансы связи с конторой, и всё работалось исправно. Карпов бы врать не стал. Значит, здесь действительно стоит аппаратура спутниковой связи или не только спутниковой связи, а спутниковая связь просто для маскировки. Очень, очень интересно. Возможно, в этом и есть секрет Березина. У него была возможность постоянной связи со своими, и никто об этом не знал, даже Карпов и Шурик. Карпов, возможно, он оперативник, а не штабист. А вот Шурик, кто же ты есть, Шурик? Какие секреты скрываешь в своей заумной башке? И что ж ты задумал, черти бы тебя побрали? но если его предположения верны, и аппаратура связной БМП позволяет поддерживать связь с будущим, то тут снова возникают вопросы. Может ли аппаратура быть запущена дистанционно из 21 века и сыграть роль приводного радиомаяка для команды спасателей, если что случится, или зондер команды ликвидаторов, что вернее? Или запуск возможен только отсюда? Или, несмотря на обесточивание аппаратуры, хронорадиомаяк работает автономно? много вопросов и ни одного ответа. Проведя в машине почти час, Леонид осмотрел все блоки, и пульты, включил компьютер, который на удивление не потребовал пароль, но ничего интересного не нашёл. В компьютер была загружена программа для связи по спутниковому интернету и папки с программными файлами. Сохранились даже тексты радиограмм, посланных и принятых при тестировании аппаратуры. Больше ничего не было. Поняв, что больше ничего не добьётся и разгадку этой головоломки надо искать в другом месте, Леонид выключил компьютер и выбрался из машины. Несколько человек, находившихся в этот момент на палубе, удивились, увидев капитана выберающегося из БМП. Леонид Петрович, решили на танкисте выучиться. Да вот, залез посмотреть, как лучше эту лошадку для дела применить, а то стоит без толку, только место на палубе занимает. Если понадобится, может, и десант на берег высаживать. Так мы уж давно над этим думали. Тем более у нас кормовой слип есть. Машина по нему сама за борт съедет, а обратно на палубу либо краном, либо со шпиля швартовый конец через блок заведём и так же под слип обратно вытащим. И тогда можем все окрестности на уши подставить, если кто выпрашивать будет. Пройдя в настройку, Леонид сразу же отправился к Карпову, ожидающему его в штабе. Система скрытого наблюдения он установил заранее, тем более что и устанавливать-то дополнительно ничего не пришлось. На ТЗ имелись камеры внешнего обзора, которые установили на него, как на гард-вессел. Вот и пригодилось спецоборудование. Осталось только подключить их к чему надо и Карпов наблюдал за всем ходом операции, не выходя из штаба. Ну и как улов, Андрей Михалч? Никак, Леонид Петрович. О том, что вы собираетесь провести ревизию в этой БМПшке. Я постарался создать утечку информации заранее. Никаких сомнений, что Дошрик она тоже дошла, но никакой реакции. Пока вы были внутри возле машины, тоже ничего не происходило. Обычная текучая работа на палубе. Шурик вообще не появлялся. Хмм, странно. Может, он на самом деле ничего и не замышляет? Либо насторожился из-за лёг на дно, понимает, что ничего всё равно сделать не сможет. Ой, не скажите. Они поведал Карпову о своих подозрениях, чем встревожил его не на шутку. А ведь возможно, Леонид Петрович, если эта техника обнаруживала нас через несколько веков, то может быть и здесь что-то похожее. И если это так, то Шурик действительно не хочет, чтобы нас обнаружили? Ведь иначе группа ликвидации уже давно была бы здесь, а связываться с кем-то в наше время он вряд ли будет. Может, поговорим с ним по-хорошему? А то вдруг он какие-то планы по строинию светлого будущего во всём мире лилейта, мы тут его во всех смертных грехах подозревать. Давайте не будем торопиться, поговорить всегда успеем. Похоже, он действительно не хочет продавать нас шефом Березина. Если бы хотел, то уже давно бы продал. Значит, время терпит. Давайте сперва новую информацию к размышлению ему подбросим о демонтаже аппаратуры. Негдешь, может, что и прояснится. Однако, поскольку в данный момент ничего не прояснилось, после взвешивания всех за и против решили отложить вброс информации до лучших времён. Если Шурик действительно что-то задумал и имеет какие-то виды на связную БМП, то всё равно по поводу демонтажа оборудования с последующей переделкой в обычную радиостанцию придётся обращаться к нему. Других специалистов такого уровня на борту нет. А если он успешно морочил всем голову раньше, то что мешает ему и дальше продолжать это делать в том же духе? Другой вопрос, какие аргументы против демонтажа он выдвинет. А если не допускать его до работ, то это сразу же вызовет подозрения, поэтому решили ограничиться осторожным наблюдением и ненавязчивой беседой о возможности применения данной аппаратуры связи для нужд сегодняшнего дня, поскольку ни одного спутника на орбите нет. Интересно, что он скажет. Берега Маргариты уже давно скрылись за горизонтом, и ты зашёл, не попадаясь никому на глаза, на что ли они сначала не рассчитывал. Судоходство в этом районе довольно оживлённое, и надо же было такому случиться, что в данный момент поблизости никого нет. Прочим, информации из Куманы и Пуэрто-де-ла-Мара уже начело расползаться. Да и избежавший от пиратов испанский флейт тоже внесёт свою лепту. Пока же надо подготовиться к встрече с властями Тринидада. сам губернатор вряд ли удостоит их своим вниманием, но и какого-нибудь старшего помощника младшего конюха тоже не пошлёт. Набросал примерный протокол встречи двух высоких договаривающихся сторон, но поразмыслив, понял, что планировать что-то заранее бесполезно. Ведь неизвестно, как отреагируют испанцы на визит таких странных гостей. Возможно, вообще не захотят разговаривать и при попытке высадки на берег пальбо откроют. А может, сбегут и будут наблюдать с безопасного расстояния, гадая, кого же это нелёгкое принесло. Завтра будет видно, так как в пролив Бока-дель-Драгон, ведущий в залив Парис с севера, лучше входить после рассвета. А там уже придётся импровизировать, исходя из ситуации. Против ожидания за весь дневной переход никто на ТЗ и так и не польстился, хотя встречные суда попадались, и некоторые из них проходили сравнительно недалеко. Реакция была одинаковая: на палубу выбегал весь экипаж и отарапело смотрел на невиданное зрелище. Но то ли среди встречных не оказалось пиратов, то ли они опасались связываться с чем-то неведомым, никто не проявил агрессии, до самого захода солнца ТЗ шёл без приключений. Ночью шли с включёнными кодовыми огнями, нисколько не заботясь о скрытности. И вот на следующий день впереди снова показались берега Тринидада. Долгий рейс подходил к концу. Правда, ТЗ оказался здесь не один. Эдвард свелой показал себе, к неподалёку находились три судна, на которых не было никаких сомнений, и вот сразу же обнаружили. До ближайшего было 4 мили, до других больше. И все трое видели, что нечто странное направляется в пролив Бока-дель-Драгон, а поскольку идти некуда, кроме как на якорную стоянку, больше не зачем, выводы будут сделаны правильные, и информация о месте стоянки необычного корабля начнёт распространяться довольно быстро. Максимум через неделю можно будет ждать гостей, если не раньше. Народ здесь очень любопытный в отношении того, что плохо лежит, и если появилось что-то ценное, то пройти мимо него непростительный грех. Леонид осмотрел в бинокль приближающийся берег, но ничего подозрительного не обнаружил. Кораблей в проливе не было, на побережье тоже всё было тихо. Возможно, кто-то и наблюдал оттуда, но не выдавал своего присутствия. Впереди пустили Беркут, чтобы провести разведку, убавив ход до 3 узлов и включив эхолот, ТЗ осторожно входил в пролив Бока-дель-Драгон. Пока что никаких расхождений с картой из 21 века не было. Береговая линия особо не изменилась с 3,5 века, и глубины были безопасны для судоходства. Залив Пария был пустынен, если не считать нескольких рыбацких лодок вдали. Беркут снова ушёл вперёд, туда, где на картах из будущего был нанесён крупный город, столица Тринидада и Тобаго, Порт-оф-Спейн. Пока города ещё нет, но лучше остановиться в этом месте. В северной части острова условия жизни более благоприятные, чем в южной. Всё же наши предки дураками не были и знали, где надо обосноваться. Скорее поступил доклад разведчиков. ТЗй Беркут, пока всё тихо. Обнаружили рыбаков, они с перепугу сразу рванули к берегу. Крупных кораблей нет. На берегу небольшой форт и деревушка. Есть постройки европейского типа, но мало, в основном индийские хижины. Понял, Возберкут. Продолжайте наблюдение. Ближе восьми кабельтовых к берегу не приближаться. ТЗ замедленно шёл вперёд. Все, кто был на мостике и на палубе, с интересом смотрели на приближающийся живописный берег, покрытый тропической растительностью. В глубине острова в северной части высь уходил горный хребет, покрытый тропическим лесом. Ближе к берегу местность была более пологая, окружённая зелёными живописными холмами. Скорее уже хорошо, можно было различить жилые постройки. Форт, хоть это было и громко сказано, и рыбачьи лодки, вытащенные на берег. Людей не было видно, но никто не сомневался, что сейчас за пришельцами внимательно наблюдают. Чтобы подстраховаться от неожиданностей, Леонид принял решение встать на якорь в миле от берега. Это в любом случае за пределами дальности стрельбы оружия аборигенов, но в досягаемости орудий ТЗЭ. И БМП в случае чего до берега вплавь доберутся. лучше иметь в запасе лишний козырь на переговорах. Беркут крутится неподалёку и не мешает манёврам старшего брата. И вот, наконец, долгожданная команда: "Отдать якорь". Рейс от Николаева до Тринидада через 3,5 века завершён. Старый ТЗ, прошедший за свою долгую жизнь многие тысячи миль, прибыл, возможно, к своему последнему пристанищу. Ему больше некуда идти в этом мире, и где бы он ни появился, это будет вызывать только желание заполучить такое чудо, ничуть не считаясь с интересами тех, кто на нём находится. Ничего не поделаешь, человеческая натура не меняется с течением времени. Когда якорная цепь закончила громыхать в кюзе и ТЗ и замерли, они дали отбой машине, я осмотрел побережье в бинокль. Здесь же в рубке присутствовали оба помощника и Карпов, также пытаясь разглядеть в бинокле признаки жизни. Но берег молчал. Скорее всего, испанцы и индейцы попрятались и сейчас наблюдают из укрытий, пытаясь понять, что же это за чудо-юдо пожаловала. То, что Тринидад грабили неоднократно, хоть и взять тут особо нечего, приучило местных жителей к осторожности. Никого не видно. Будем гостей ждать, лянит ветрочь, или сами в гости отправимся? Придётся самим, а то можем никого так и не дождаться до темноты. А ночью у местных товарищей запросто может возникнуть совершенно нормальное, естественное желание пограбить. Не объяснять же им пулемётами, что они неправы. готовим скиф к спуску, пойдём на нём. Шлюпка тяжёлая, имеет значительную большую осадку и может не подойти к плотному берегу. А лезть через воду и ходить потом в мокрой обуви не очень хочется. Берег вот пусть остаётся на подсаковке и слишком близко к берегу не подходит, а то ещё винт повредит. Оружие берём? Берём обязательно, а то не поймут. Здесь высадка на незнакомый берег без оружия признак дурного тона. Ворм одежды, камуфляж, бронежилет и каски, и приготовьте белый флаг из простыни размером побольше, а то как бы там с перепугу сначала не пальнули. А по белому флагу не пальнут, не должны. Всё-таки в это время ещё соблюдаются какие-то приличия в ведении войны. Группа шесть человек, я сам пойду. Может, не надо вам рисковать, Леонид Петрович? Я и сам справлюсь. Увы, Андрей Михайлович, кроме меня никто не знает испанского, а там могут не знать английского, немецкого или французского, ведь неизвестно, на кого нарвёмся. Тогда я Чингачгука на берег вот посажу. В случае чего он все опасные цели быстро снимет, пока мы с Киф развернём и ударим. На ваше усмотрение, но огонь открывать в самом крайнем случае, когда окончательно прояснятся агрессивные намерения испанцев. От успеха первой встречи зависит очень много. И вот настал волнующий момент, которого все давно ждали. Лёгкий скиф отходит от борта ТЗ и направляется к берегу. Маленькая суđёнушка резво бежит вперёд, рассекая спокойные лазурные воды залива Пария. Позади и чуть в стороне идёт беркут, пулемёты которого направлены на берег. На скифе же один из обордажников старательно размахивает белым флагом. Бережёного Бог бережёт. Леонит рассматривал бинокль Берег, и несколько раз ему показалось, что он обнаружил наблюдателей. Значит, испанцы подготовили встречу и ждут в засаде. Интересно, какими силами они располагают? Десятка 2 3 солдат, вряд ли больше. И сейчас для них самое непонятное, каким образом к берегу двигаются две каких-то лодки, совершенно не похожие на те, что есть у всех остальных. Ни вёсел, ни парусов не видно, а они идут, причём идут очень быстро и издавая странный звук. А неизвестность всегда пугает больше всего. Выбрав место для высадки, где на берегу лежали рыбачьи лодки, направились к ним. Здесь берег имел вид пологого песчаного пляжа. Ширина водной поверхности между носом скифа и береговой чертой быстро уменьшалась. Наконец двигатель остановлен и поднят из воды. Последние метры скиф преодолевает по инерции. Вот под жёстким днищем заскрежетал прибрежный песок, и лодка остановилась. Леонид первым выпрыгнул на берег и сразу снял каску, взяв её под руку, как шлем от доспехов. Прибыли господа Бензоны, выгружаемся. Говорить буду я. В случае возникновения сложной ситуации предупрежу по-русски. Тут его никто не знает. Леонид Петрович, может, каску всё же снимать не будете? Кто их знает этих испанцев? Надо снять, Андрей Михайлович. Надо показать, что мы пришли с миром, а это древний и всем известный ритуал. Тем более, фехтовать с испанцами я не собираюсь. От мушкетной пули каска всё равно не спасёт. Хватит с меня и одного бронежилета. Взяв из рук обордажника белый флаг, Леонид пошёл в сторону виднеющегося форта. Автомат был заброшен за спину, трофейный Глок покоился в кобуре. С точки зрения человека XVII столетия в данный момент Леонид никакой угрозы не представлял. Оружия в руках нет, в левой руке шлем, а в правой древко белого флага. Любой, кто увидел бы эту сцену, не усомнился в мирных намерениях гостя. Сзади в нескольких шагах шли Карпов и трое абордажников, оружие в руках нет, автоматы на плече. Одного человека оставили на всякий случай в скифе, велев в случае опасности сразу заводить мотор. Но в полусотне метров от кромки воды дежурит беркут, и вот там народ наготове. В случае чего пулемёты катера быстро принудят к миру всех, кто захочет его нарушить. Пройдя половину расстояния от кромки берега до форта, Леонид остановился и воткнул древко в флага в песок. Поскольку ничего не происходило, прокричал по-испански: Доброе утро, сеньоры. Мы знаем, что вы наблюдаете за нами и что вы очень удивлены увиденным. Мы пришли с миром и хотим поговорить с вами. Впереди намителось какое-то движение, и вскоре из ворот форта вышли семь человек. В руках они держали ружья и настороженно поглядывали в сторону пришельцев. Один у которого оружие не было, нёс в руках испанский флаг. Было ясно, что это солдаты местного гарнизона. Они смотрели на прибывших с нескрываемым удивлением, но явной агрессии не проявляли. Когда расстояние сократилось до такой степени, что можно было говорить, не повышая голоса, Леонид сделал лёгкий поклон и первым приветствовал хозяев на испанском. Доброе утро, сеньоры. Я капитан корабля Тизе Леонардо Кортес. А это мои люди. Воля Господа, мы оказались в этих краях и пришли к вам с миром. Испанцы остановились в нескольких шагах, удивлённо рассматривая гостей, но очевидно хорошее испанское произношение и неагрессивное поведение прибывших в купе со снятой каской растопили лёд недоверия. Наконец, тот, который держал флаг, сделал шаг вперёд и заговорил. Доброе утро, сеньоры. Кто вы и откуда? Вы не похожи на французов, но почему у вас французский флаг? Вы также не похожи ни на испанских моряков, ни на английских пиратов. Да и ваш корабль и шлюпки совершенно не похожи ни на что из того, что мы видели раньше. Простите, но почему вы считаете наш флаг французским и как к вам обращаться, сеньор? Хуан Мендоза, сержант испанской пехоты. А то, что вы держите в руках, сидёр картес, очень похоже на флаг военного флота Франции. Вот как Клянусь, мы не знали этого. У нас белый флаг считается символом мира. А как мы тут оказались, это очень долгая история, сеньор Мендоса. Леонит начал рассказ, иногда сам удивляя своему красноречию, и выдав с ног шибательную историю, стараясь низкосить основные моменты и сюжетную линию, изложенную в послании для вице-короля. Испанцы слушали, открыв рты от удивления. Таких историй им слышать ещё не приходилось, и если бы не внешний вид пришельцев, а также вид их корабля, стоявшего на якоре в миле от берега, они бы подняли рассказчика на смех. Но, как говорят, факты упрямая вещь, и сейчас эти факты находились прямо перед ними. Небольшой доклионит пошёл с козыри, который держал до последнего. И у меня будет к вам ещё одна просьба, сеньор Ментуса. У нас на борту есть погибшие в последнем бою, и нам хотелось бы предать их земле по христианскому обычаю, но у нас нет священника. Могли бы вы поговорить со святым отцом и передать ему нашу просьбу? Конечно, сеньор Картес, вы, ваши люди католики? Нет, мы православные, но в нашем мире уже давно нет вражды между верящими в Господа нашего Иисуса Христа. В конце концов, Господь один, и неважно, кто на какой дороге приходит к нему. А в условиях реальной угрозы ислама с востока, который пытается уничтожить всё, что входит в противоречие с ним, разногласия между христианами только на руку нашим противникам. В нашем мире давно поняли это. Вы, сеньор Мендоза, я, светское лицо, и не могу должным образом толковать слово Божье. Если бы у нас был священник, он мог бы сделать это гораздо лучше меня. Вы говорите удивительные вещи, сеньор Картес. Хорошо, я доложу вас командиру. До этого прошу пока воздержаться от высадки на берег. договорились, сеньор Мендоса. Если ваш командир захочет встретиться с нами, может, без опаски прибыть к нам на борт. Даю слово, что ему и его людям ничто не угрожает. Не для того мы прибыли во владения Испании, чтобы воевать с ней. А мне куда идти в этом мире? И мы пришли к вам, а не к английским бандитам, которые сразу же попытались ограбить нас, едва мы оказались здесь. От себя могу добавить, что если только эти нечестивцы сунутся сюда, то мы окажем им достойный приём, такой, что они навсегда забудут дорогу к Тринидаду. Но у них очень много людей и кораблей раньше, они устраивали налёты на Тринидад, и сейчас не появляются только потому, что тут брать нечего. На острове нет ни золота, ни серебра. Не волнуйтесь, если появится, встретим как подобает. А те, кто сумеет унести ноги, передадут остальным, что на Тринидаде можно найти одни неприятности, а не золото и серебро. Расстались на дружеской ноге. Не стали предлагать ничего конкретного, резонно рассудив, что от сержанта ничего не зависит. Пусть он сообщит удивительные новости своему начальству, а то уже будет принимать решения. Во всяком случае, первая встреча прошла мирно и вброс нужной информации произведён. Надо продолжать в том же духе. Астафиф испанцев переваривать услышанное, группа пришельцев беспрепятственно вернулась к ожидавшему их скифу. Подороги Леонид кратко перевёл остальным суть беседы, выразив надежду, что начальство местного воинства является толковым и не станет рубить с плеча, как иногда бывало. Во всяком случае, сержант Мендоза оказался вполне адекватным человеком. Остальные солдаты тоже не стали хвататься за сабли и мушкеты. Поэтому, учитывая крайнюю малочисленностьдешнего гарнизона и адекватность его командира, можно рассчитывать на успех в установлении дипломатических и торговых отношений. Погрузившись в скиф и связавшись с Тзеем и Беркутом, отправились во всеясе, причём беркут снова шёл чуть сбоку и позади, прикрывая отход группы высадки. Испанцы долго смотрели им вслед, потом развернулись и пошли обратно в форт. Первая встреча закончилась благополучно. Когда вернулись на Тзей, там все ждали с нетерпением. На вернувшихся обрушился шквал вопросов, как всё прошло. Успокойв экипаж, что встреча прошла в обстановке дружбы и согласия, Леонид попросил зайти к себе в каюту Старпома, Стармеха и Карпова, где ещё раз рассказал более подробно о ходе встречи, под конец подвёл итог. В общем, Мужики, у меня сложилось впечатление, что гнать нас отсюда пока не собираются, хотя и подставились мы с флагом конкретно. Кто ж знал, что сейчас белое полотнище флаг французского военного флота. Трёхцветный у них гораздо позже появился, а Испания сейчас воюет с Францией. Слава богу, у испанцев хватило то ли выдержки, то ли осторожности. Думаю, сейчас они попытаются сначала узнать о нас как можно больше. Поэтому ждём гостей. Все лозы и люк в кормовой трюм, где лежит золото, замаскировать и ни в коем случае испанцев туда не пускать. А так пусть ходят и глазеют, всё равно ничего не поймут. Конечно, лишнего мы им говорить и показывать не будем, но что-то показать всё равно придётся, чтобы убедить в нашей человеческой сущности. А сейчас занимаемся ремонтом и глядим в оба. Вопрос продовольствия и воды пока остро не стоит, а вот про бойны надо заварить. Да и с флагом пора решить вопрос. Не будем же под звёзно-полосатым ходить. А давайте Андреевский поднимем. Рисунок не сложный, сами нарисуем. Тем более у Испании сейчас флаг похожий, только крест красного цвета. Андреевский, можно. И название порта приписки на карме надо будет сварить с толм металла, а то много ненужных вопросов появится. Белиз да ещё и Сити. Не нужно, чтобы в нашем облике было хоть что-то ассоциируемое с англичанами. Так, Белиз вроде бы сейчас ещё испанский А сити, вот тота. -то. Лучше было бы вообще приваренные буквы срезать и зачистить это место, а потом закрасить. Но акцентировать на этом внимание не стоит. Получится хорошо или не получится, заварить стальным листом сверху. Дальнейшее обсуждение коснулось текущих вопросов. Пока что пришельцы из будущего получили передышку. Быстрое решение вице-короля доставлено не будет, а у местных властей нет достаточных сил, чтобы диктовать свои условия. Но вот разведку они обязательно проведут, может быть даже сегодня. И если никакого флота поблизости у испанцев не наблюдается, то это могут быть только шлюпки или индейские пироги. Ну и ладно, пусть смотрят. Жизнь на ТЗЭ вошла в привычную колею. Вахты на мостике неслась без укоризненно ведя тщательное наблюдение за окружающей обстановкой. Механики и палубная команда занимались ремонтом, обордажники проводили ревизию оставшихся боеприпасов и вооружения. Сам же Леонид занялся другим делом. Поскольку ТЗ стоит на якоре и никуда в обозримом будущем уходить не собирается, снова встаёт вопрос о создании собственного флота. Нельзя безвылазно торчать возле Тринидада, надо деятельно осваивать окружающую территорию, хотя бы и под испанской крышей. Промышленность это допускает Шурик думает, а ему надо определиться с количественным и качественным составом флота. Поскольку собственной верфи ещё нет, придётся использовать готовые изделия местного судостроения, а также определиться с тактикой действий. Своих людей мало, на Срединедаде тоже много моряков неприятно идётся, и обязательно надо кого-то на ТЗ оставлять. Поэтому можно пока остановиться на группе из четырёх-пяти кораблей, прихватизированных самым наглым образом англичанам или французов. 1 обязательно достаточно крупный, мореходный, быстроходный и хорошо вооружённый. Именно на него основит дизель и в случае возникновения спорных ситуаций в море разруливать их с помощью этого трофея, а заодно заняться свободной охотой в Карибском море, а если всё сложится удачно, нанести визит севернее в будущую Канаду и на юг к португальцам в будущую Бразилию, само собой на Тюрасау, Арубу и Табага к голландцам. Остальные Несколько корабликов мелочь для патрульной службы возле Тринидада. Берку для этих целей постоянно лучше не задействовать, обращать его в дело только тогда, когда припрёт. Всё же движок у него очень прожорливый и требует качественное топливо. Малыши могут также совершать рейсы с небольшими партиями грузов поблизости, в Тужу-Кумано или Картахену. За одной голландцем можно завернуть поторговать контрабандной. Эти торговцы никогда против не будут, а на Тринидаде никто и вякнуть не посмеет. А если посмеет, Тогда бригада скорой помощи во главе с доктором Карповым выйдет по срочному вызову к пациенту. Первым делом оформить каперский патент, дающий право работать в испанских владениях, заставить Шурика радиофицировать весь флот. У кого радиостанции достаточно, поэтому небольшие корабли, несущие патрульную службу в водах вокруг Тринидада, будут иметь постоянную связь друг с другом. И СТЗМ, случилось его вызывая на выручку старшего брата. А вот для более дальней связи придётся что-то мудрить. На самом ТЗ таких станций ПВКВМ диапазона всего две. Одну можно безболезненно снять и установить на большой парусный винтовой корабль. Вторая останется на ТЗ. Но ведь и малышам связь тоже нужна, если они удалятся от Тринидада более чем на 25-30 миль. Тут уж пусть Шурик постарается. Да и флот крупных кораблей тоже придётся со временем увеличить. И в Европу ходить, и в Россию в Архангельск летом. Всё же не стоит совсем рвать отношения со своей родиной. Если всё сложится удачно, то можно наладить торговые отношения с Архангельском, да и людей туда привести, кто захочет. Причём не бандитов встеньки Разина, умеющих только грабить, в этих краях и своих хватает. А именно мастеровых и крестьян надо развивать региона, а без притока людей это невозможно. Но это дела несколько отдалённого будущего. А пока на очереди встреча с местным губернатором и приватизация одного или нескольких кораблей для проведения своей дальнейшей политики. Вот здесь и проявляется вся тонкость ситуации. В том времени Леонид перечитал очень много фантастической литературы на похожую тему, в том числе, как наши оказывались там, в смысле, здесь, то есть в Карибском море во времена расцвета пиратства. Но абсолютно во всех произведениях наши оказывались на стороне пиратов и начинали с энтузиазмом грабить испанцев. Ему же судьба даёт шанс нарушить эту добрую традицию и оказаться на другой стороне. А это значит, что все прежние наработки, прочитанные когда-то, не годятся. Чтобы заслужить благосклонность испанских властей, ему надо заняться не пиратством, а борьбой с пиратством. А это в корне меняет тактику действий. Когда противника не обязательно захватить с целью, завладение его грузом а достаточно уничтожить огнём с дальней дистанции, не допуская abordажа. Захват же вести только в тех случаях, если это реально выполнимо и имеет смысл. А для таких целей лучше всего подходит Обычный грузовой корабль, как это ни странно, если задействовать для этих целей военный фрегат, то не факт, что пираты захотят его атаковать. Может быть, что и не рискнут, а попытаются удрать, если начать их преследовать, особенно если они не располагают мощной артиллерией. А вот увидев торговца, сами полетят как мухи на мёд. А превратить грузовой флейт в подобие корвета с артиллерией только на верхней палубе не сложно. плюс значительно больше объём грузовых помещений из-за отсутствия закрытой батарейной палубы. И здесь можно максимально задействовать методику немецких рейдеров обеих мировых войн, когда неприметное с виду грузовое судно, вооружённое замаскированной артиллерией, занималось крейсерскими операциями на морских путях, постоянно меняя свою личину. Менялась окраска, названия, флаги, устанавливались фальшивые дымовые трубы и разные мелочи, сильно изменяющие первоначальный облик. А что мешает делать то же самое пришельцам из будущего? Замаскировать артиллерию на палубе менять название, но флаг всё время держать испанский, поскольку испанский корабль наиболее предпочтительный объект грабежей среди всех прочих. В случае встречи с более сильным и многочисленным противником такой рейдер быстро оторвётся от погони, запустив машину и держа курс строго против ветра. Ни один парусник его преследовать не сможет, тем более современные парусники могут идти в бейтвин всего лишь порядка 6-10 градусов к ветру. Иными словами, имеют огромную мёртвую зону, в которой цель для них фактически недоступна. А что? Идея очень интересная. Надо будет обмозговать её, как следует. Леонид влез в свой ноутбук и нашёл нужные материалы по истории. У немцев в Первую мировую войну даже парусный рейдер был, ZE Adler, в прошлом грузовой барк из многочисленного семейства Виннджамеров, выжиматели ветра, как их называли. Правда, и командир его был личностью уникальной, энтузиаст парусного флота, молодой офицер, капитан-лейтенант граф Феликс фон Люнгнер. Редкосный раздолбай в юности, позоривший своих аристократических родственников. Со временем юный граф взялся за ум, но смелым и отчаянным авантюристом остался до конца своей долгой жизни. Именно с его подачи, а также благодаря его неуёмной энергии, стал возможен этот невероятный проект переоборудование парусника в рейдер век господства паровых турбинных машин. Z Adler успешно вёл крейсерские операции в Атлантике и Тихом океане более полугода, и почему бы не попробовать повторить замысел фон Люкнера, тем более в условиях технического превосходства над пиратами? На к тому времени, когда численность популяции пиратов значительно сократится, уже и свой флот появится. Можно будет и за английский Royal Navy взяться. А то иш, и Майку хапнули. Непорядок. Если учить, что там сейчас восходит звезда Порт-Рояла, пиратского гнезда на Карибах, получающего баснословные прибыли именно от морского разбоя, то устранить эту историческую несправедливость сам Бог велел. В текучке ремонтных работ прошёл весь день. Местные рыбаки осмелели и вышли в море, поскольку огромный корабль странного вида никаких агрессивных намерений не проявлял и на нём находились обычные люди, а не рогатые демоны. Любопытство взяло верх. Лодки крутились неподалёку, но вплотную не приближались. Возможно, там были не только рыбаки, но и те, кто хотел предварительно собрать максимум возможной информации, но это вполне естественно. Пусть всё высмотрят и доложат начальству, а оно уже примет решение о целесообразности и времени визита. Поскольку понадобится время на сбор, доставку и обработку информации, то скорее всего сегодня ждать высоких гостей нет смысла. А вот ночью Ночи вполне могут пощупать гости на прочность. Ну что ж, в испанских ладнях хватает разного уголовного зброда. И поскольку справиться с ним испанские власти не в состоянии, гости могут оказать им в этом помощь. Причём даже никакой платы за услуги в проведении полицейской операции не потребуют. так сказать, проявятся из доброй воли, как это будет воспринято другой вопрос, но если ночные визитёры огребут неприятности и уберутся не солоно хлебавши, то местные власти вполне могут сделать вид, что ничего не знают. Ну и ладно, а гости вполне могут сделать вид, что поверили. К концу дня, когда солнце уже скрылось за горизонтом, Леонид вызвал Карпова в каюту и озвучил свои планы по антипиратской деятельности, основанной на использовании приманки в виде торгового корабля с замаскированным вооружением, сославшись, например, на пример ЗЭ Адлера и выведенной экранную информацию об уникальном рейдере и его команде. Карпов заинтересовался и, выяснив технические подробности этого рейдера-парусника, неожиданно внёс встречное предложение. Леони Петрович, а ведь мы вполне можем сделать что-то похожее. У уменьшенной копии ЗЭ Адлера он имел 1000-сильный двигатель при полутора тысячах тонн водоизмещения и две старых 150-миллиметровки, а здесь мы вполне можем прихватить грузовой кораблик раза в 3 меньше по водоизмещению, поскольку крупнее не найдем. И воткнуть в него наш 300-сильный вспомогач и точно так же две пушки из нашего времени установить, чтобы от старых тульно-зарядных не зависеть. Андрей Михалч, вы хотите наши 4-дюймовки снять? Убоси бож, ни в коем случае. ТЗ голять нельзя, это наша главная ударная сила. БМПшки тоже разукомплектовать не будем, целиком они нужны, но у нас есть к ним солидный зип, в том числе и запасные стволы с казённиками и затворами. Как вот выглядел, когда настоял их взять. Лафеты вполне можем сварить сами, амортизаторы по типу старых полевых пушек времён Первой мировой войны из резиновых шайб. С механиками я уже консультировался, сказали сделают. Конечно, будет выглядеть не очень красиво, но это вполне реально сделать. Разумеется, стрельба только одиночными. Запасные оптические прицелы тоже есть, можно приспособить, сделав что-то вроде панорамы и отрегулировать во время учебных стрельб. для стрельбы до 2000 м вполне хватит. И тогда мы будем иметь серьёзное преимущество на дальних дистанциях. Плюс к этому преимущество в манёвренности благодаря дизелю. Осталось за малым раздобыть такой кораблик и проапгрейтить. А вот с этим, я так думаю, проблем не будет. Помните, как мы утром в залив входили? Там три соглядатая были неподалёку. Помню. Очень скорая информация о нас дойдёт до Мартиники. Испания находится в данный момент в состоянии войны с Францией, и французы не устояют перед искушением. Нам даже ходить никуда не придётся. А если учесть, что подобные мероприятия проводились обычно в составе группы из нескольких кораблей, так у нас ещё будет возможность выбора. Когда южная тропическая ночь окутала всё вокруг, и на небе вспыхнули звёзды, тезы погрузился во тьму, соблюдая светомаскировку. Беркут во всякий случай подняли на палубу, поскольку неизвестно, захотят ли испанцы напасть ночью, то нет смысла оставлять их на воде. Всё равно принять меры заранее, открыв огонь, палоткам он не сможет. Друг испанцы ночью на рыбалку собрались и проходили мимо. Поэтому придётся ждать до последнего момента. Полезут на абордаж или не полезут. В акта проинструктированы и бдит должным образом. Свободны от вахты спят в одежде, держа оружие рядом. Слава богу, с автоматом Калашникова всеми или дело хоть и в разной степени по этому объяснять избычной истины не пришлось. Единственное требование не стрелять без команды и обходиться одиночными выстрелами. Стрельба очередями в исключительных случаях, поскольку патроны взять негде. В какой-то степени можно решить вопрос боеприпасов для захваченных у нигерийских пиратов глadкоствольных помповиков, если удастся делать капсуля. Среди тех трофеев вообще чётто нет, начинают глadкостволок древних винтовок времён первой мировой и калашей китайского производства до вполне достойных современных образцов европейского и американского оружия. Вот только патронов к этим образцамловатам. Леонид вышел на палубу и стал всматриваться в сторону острова. Глаза не сразу привыкли к темноте после яркого освещённого коридора в надстройке, поэтому какое-то время ушло на адаптацию зрения. Вокруг была тишина, плескалась вода за бортом, поскрипывала якорная цепь в люзе. Шум стояночного дизель-генератора был практически не слышен. Скорее стали различимы силуэты гор в северной части острова на фоне звёздного неба. Береговая черта представляла себе тёмную линию. На берегу неогняка вахтины на мостике сейчас внимательно осматривают водную поверхность приборы ночного видения. Хорошая всё же штука прогресс. Никто к тебе не подберётся незамеченным. А если ещё учёшь, что скорости плавсредств в данное время не велики, то от момента обнаружения до реальной возможности нападения пройдёт очень много времени. Всегда можно успеть подготовить достойный приём. В эту ночь можно будет и самому выспаться. Второй помощник устроил настоящий бунт, требуя выпустить его из медблока, заявив, что рана на руке не помешает ему стоять вахту на мостике. Острелять или махать абордажной саблей он пока что не собирается. Посоветовавшись с Леонидом и уточнив, что в ближайшее время ожидаются только спокойные якорные вахты, врачи всё же согласились отпустить пациента к его бурной радости. Поэтому капитану можно малости побездельничить, поспать до утра, если дадут, конечно. Хотя, если учитывать нравы местной публики, то вряд ли дадут. Проснулся Леонид среди ночи от чувства тревоги. Что-то шло не так. Всё же приближение большого путешествия полярного лиса он научился определять безошибочно. Глянул на часы. 3:40. Глубокая ночь, идеальное время для нападения. Весь экипаж должен дрыхнуть, а вахтины тоже расслабились при стоянке на якоре в спокойном месте. И похоже, кто-то сделал на это ставку. Неожиданно прозвонил телефонный звонок. Звонил вахтиный второй помощник. Леонид Петрович, восемь лодок идут на вёслах в нашу сторону, только что обнаружили. Понял, далеко? Только-только от берега отошли, людей на них много, рассмотрели, когда они в лодки садились. Ясно. Боевая тревога на только голосом по трансляции по внутреннему контуру. Звонок громкого боя не включать. Соблюдать светомаскировку. Огонь без команды не открывать. Вот и всё. Предчувствие не обмануло. Впрочем, было бы странно, если этого не было. Такие сейчас нравы в новом свете, да и не только в новом Ильянит от дел бронежилет, пояс с кобурой и подхватив автомат, отправился на мостик. Что ни говори, но в таком виде он там ещё не появлялся. А что поделаешь? Сейчас в этих краях оружие обязательный атрибут, вроде шляпы или обуви. Придётся привыкать. На мостике следили за приближающимся противником, в том, что это противник, больше не было никаких сомнений. Восемь лодок довольно быстро двигались по спокойной воде залива как раз в сторону ТЗ. Они находятся на фоне тёмного берега, и визуально их пока не видно. В то же время высокий силуэт ТЗ неплохо различим на фоне звёздного неба, а пока не стемнело, вокруг него кружилось много тех, кто хотел рассмотреть его получше. И что они смогли определить? Борт высокий, забраться трудно, но возможно. Пушек и орудийных портов не видно, каким образом эти пришельцы воевали непонятно. Возможно, просто байки рассказывают, чтобы запугать их остальных. Да и вид у них какой-то подозрительный. Между тем, это всюду стали поступать доклады о готовности. Экипаж занял места по боевой тревоге. Расчёты на совы хорудей были усилены матросами и оборданками со стрелковым оружием, поскольку стрелять из 4-дюймовок по грибным лодкам это ужасный мубетон. А вот винтовки СВД и автоматы АКМС подходят для таких целей как нельзя лучше, точно так же как и пулемёты ПКМ. Вот крупнокалиберные корды решили пока не задействовать, слишком много чести для местной москитной флотилии. что поделаешь, нет насуут и за таких цац как на корме, в смысле БМП. Им гонять подобную москитную флотилию одно удовольствие, ну вы. Чего нет, того нет. Леонид Петрович, корабль бой готов. Принято, ждём, когда полезут на бордaж. И два только кошки забросят огонь на поражение, по-другому им не забраться. А если сейчас их наладить, польнуть несколько раз, когда метров на 100 подойдут, или просто прожектор включить, и осветить их, чтобы знали, что мы их обнаружили. Вы не получится ни первое, ни второе. Если мы их просто пугонём прожектором, они не откажутся от своих намерений и будут придумывать что-то новое. Если начнём стрельбу раньше, могут обвинить нас в нападении, где сказать, они шли мимо и никого не трогали. А вот если полезут к нам на борт, тут уже отвернуться не получится. Поймите, мужики, мы не в 21 веке с его дебильными ограничениями на самооборону. Мы в 17. А здесь кто сильнее, тот и прав, тем более в этой тьмутаракане. Нам надо раз и навсегда отбить охоту у местных связываться с нами. А это можно сделать только разнеся в пух и прах банду, которая сейчас направляется к нам. Уверен, что с берега внимательно наблюдают и ждут результата. Надо бы тогда Язуков захватить, Леонид Петрович, узнать, кто это нам решил подъём среди ночи устроить. только без ненужного риска, Андрей Михайлович. Кто решил, мы и так знаем. А от выяснения имён конкретных персоналей суть не изменится. Если будет угроза жизни нашим людям, то ну их ко всем чертям этих языков, мочить без разговоров. Так да не волнуйтесь, Леонид Петрович, рядовой случай. А с их и хорожей мы подготовкой, это вообще не серьёзно. Запустим на палубу троих-четверых и повяжем, а остальных сразу же в расход. Я пока пройду, всё подготовлю. Давайте только ещё раз прошу, жизни наших людей прежде всего. Карпов ушёл, остальные снова стали наблюдать за приближающимися лодками, которые прошли уже более половины пути. Всем, кто находился на палубе, дан приказ не высовываться, наблюдать из-за укрытий. Вот хорошо видно, как лодки разделились и стали заходить с двух бортов. В каждой сидит по 12-15 человек, у многих видны ружья, причём подавляющая часть индейцы. Значит, Сельёна Кумесного губернатора очень мало, что он индейцев к этому делу привлёк. Интересно, что же он им наобещал? Лодки уже не далее, чем в 200 м, и осторожно приближаются. Как раз и облака на небо набежали. Погода благоприятствует нападающим. Им ни в дамёк, что их уже давно ждут. Всплески вёсел почти не слышны над водой. Восемь низких силуэтов появляются из темноты и тихо скользят к борту громадного корабля пришельцев. Вот они уже под бортом в мёртвой зоне. Увидеть их можно только ссветившись через фальшборт. В такое это время новые визитёры выжидают, но вокруг всё тихо. На палубе странного корабля не слышно никакого движения, никто ими не интересуется. И вот восемь гошек, обмотанных тряпками, летят вверх, цепляясь за фальшборт. В следующее мгновение восемь самых ловких воинов взбираются по привязанным к ним концам и исчезают в темноте. Их задача тихо снять вахтиных на палубе и обеспечить доступ на борт остальным. Скорее с палубы доносится возня, но почти сразу всё затихает. Никто не успел поднять тревогу. Поняв, что дальше ждать нельзя, сидящие в лодках устремляются наверх. Но неожиданно сверху им под ноги падают какие-то предметы. Страшный грохот раскалывает тишину, и ночную тьму разрывает ослепительный свет ярче тысячи солнц. Все, кто находится в лодках, ослеплены и оглушены. Некоторые упали за борт, а вслед за этим гремят выстрелы. Сухие, резкие, совершенно не похожие на выстрелы из мушкетов, а бардажные кошки вытащены на палубу, а лодки начинает относить ветром и течением к корме корабля. Управлять ими некому. Те, кого не достали пули, ничего не видят после ярких вспышек. Наконец стрельба прекращается так же неожиданно, как и началась. Снова вокруг тишина тропической ночи. Лодки беспомощно дрейфуют в сторону, и вот они уже за кормой корабля. Расстояние медленно увеличивается. За всем этим Леонид наблюдал из рубки. Хорошо, что удалось тихо обезредить первых, забравшихся на борт, а дальше уже дело техники. Свет то шумовые гранаты в каждую лодку, благо легко определить, где они стоят по абордажным кошкам. А затем огонь на поражение. Их вот теперь вся маскитная флотилия дрейфует по ветру, уже за кормой ТЗ. В рубку поднялся Карпов. Порядок, Леонид Петрович. Четырёх моих хлопцев взяли. Четырёх обордажники ножами сразу в расход пустили, чтобы не пикнули. А потом гранаты сверху и слегка постреляли. Дальше что делать будем? Добьём, а то те, кого не дострелили, скоро очухаются. Добить из пушки БМП. Постарайтесь один снаряд одна цель, чтобы ни один не уполз. Тогда синьоры надолго забудут к нам дорогу. Вот это по-нашему. А синьёры не обидятся? Не обидятся. Утром снова нанесём им визиты, предупредим об опасности, расскажем, что нас пытались ночью ограбить какие-то дикари, чтобы они держали ухо востро. Ну ли они, Петрович? Макиавелли дыхает. А ведь действительно, что они скажут? Не станут же публично признаваться в том, что хотели нас захватить. Ладно, работаем. Лодки уже отнесло метров на 300, когда снова грохот расколол ночную тишину. БМП лиово борта сделала восемь одиночных выстрелов из пушки. После каждого выстрела одна из лодок разлеталась на куски. После восьмого выстрела наступила тишина. Ничто больше не нарушало покой тихой тёплой ночи. Те, кто наблюдал за происходящим с берега, вряд ли разобрали подробности. Они могли понять только одно: операция по захвату корабля пришельцев с треском провалилась, и как теперь поведут себя пришельцы, знает только Господь Бог или дьявол, кому они там на самом деле служат. А дальше последовал допрос пленных, в котором Леониду воли неволи пришлось принять участие. Ивманского языка больше никто не знал. Правда, Карпов сразу оценил тех, кто попал к ним в руки. Поскольку говорить пленные отказались, не стал тратить время, а беспроводчик применил препарат последнего поколения, делающий разговорчивым любого. Вскоре индиец рассказал всё, что знал, но знал он и слишком много, и слишком мало. Нападение, инспирированное местными властями, причём мучить воду начал местный священник, отец Альвара. Губернатор очень болен и фактически не выполняет свои функции. Дон Хуану Ферминдо Уидобро, замещающего губернатора. Он вроде бы не одобрял эту идею с нападением, но не стал ссориться с отцом Альвара, который исходил праведным гневом, призывая уничтожить прислужников дьявола. Всем, кто примет участие в нападении, обещали простить все долги, отпущение грехов и даже долю в добыче того, что удастся захватить на корабле. Вызвались добровольцами также восемь солдат гарнизона, что на обещали им индейцы не сдал. Когда информация иссякла, Леонид, переводивший всем слова пленного, подвёл итог. Всё ясно. Теперь знаем, от чего отталкиваться и с кем стоит вести разговора, с кем нет. Андрей Михайлович, похоже, ваша команда без работы здесь никогда не останется. Вы имеете в виду отцальвара, его родного. Как вы на это смотрите? А как я могу смотреть? Здесь кто не с нами, тот против нас, другого не дано. Рад, что и вы это понимаете. Но сделать это надо не сейчас, а несколько позже, когда всё успокоится. Всё равно в данный момент этот поп ничего реально предпринять не сможет, разве что предать нас анафеме. Довожу до смотрения. В тайных делах вам карты в руки. Всё, господа, первый ночной визит закончился не так, как планировалось. Будем надеяться, что последующих не будет, во всяком случае, в ближайшее время. А пока свободным от вахты отдыхать. С утра у нас визит на высшем уровне. Затягивать нельзя ни в коем случае. В районе Тринидада действует вооружённое банформирование, занимающееся нападением, настоящей на Ягаре суда и на местных жителей. И мы просто обязаны как можно скорее предупредить об этом гостеприимных хозяев. Остаток ночи прошёл тихо. Очевидно, второй волны вторжения испанцы не подготовили, понадеялись на успех первой. И поскольку вряд ли кто уцелел в этой мясорубке, они теряются в догадках, что же конкретно произошло. Яркие вспышки света, шумовых гранат невозможно было не заметить с берега, да и грохот взрывов, а также стрельба тоже заставляли думать в нужном направлении, особенно после того, как никто не вернулся. А когда небо на востоке посветлело и вскоре солнечные лучи осветили спокойную бирюзовую гладь залива, вершины гор и зелёных холмов, а также корабль пришельцев, стоящий, как ни в чём не бывало, на прежнем месте, у самого упёртого оптимиста должны были исчезнуть последние надежды на успех ночного мероприятия. Перед высадкой Леонид внимательно осмотрел берег в бинокль, но не обнаружил ничего подозрительного. Только рыбачьих лодок на воде не было. Они все оказались вытащены на песок. Людей тоже не было видно. Значит, пора отправляться в гости и развеять ненужные подозрения у хозяев. А то вдруг ещё посчитают, что гости захотели с ними войну начать из-за такого досадного инцидента. Ещё не поделышь, уголовного сброда везде хватает. Не начинать же со всеми войну по этому поводу. На этот раз, помимо беркута, спустили на воду два скифа. На втором установили пулемёты, разместилось ещё 6 человек с оружием. И вскоре три су дёнушка понеслись к берегу в пенявой воды залива. С собой Леонид взял прежнюю группу, только на этот раз не стал брать флаг. И так пойдут. Пример По приближения внимательно осматривал побережье в бинокль, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Людей тоже не было видно, как и в прошлый раз, Беркут остановился и лёг в дрейф неподалёку от кромки воды, а оба скифов выскочили на песок. Группа огневой поддержки осталась возле лодок, рассредоточившись по берегу, а Леонид снова пошёл вперёд с ней в каску, избросив автомат за спину, демонстрируя, что в руках у него нет оружия. Четверо человек следовали за ним, но держали оружие в руках. пройдя значительно дальше от того места, где состоялась первая встреча, помахал рукой и прокричал в сторону форта: "Сеньоры, доброе утро. Могу я поговорить с сержантом Мендозой? Я вынужден нарушить нашу договоры о высадке на берег, поскольку у меня есть очень важная информация для вас". Какое-то время было тихо, но потом из ворот форта вышел сержант Ментоса, а сжимающий ружьё уостановился. Приближаться к гостям он очевидно не хотел, поэтому прокричал оттуда: Доброе утро, сеньор Картес. Что вам угодно? О какой информации вы говорите? Сеньор Ментос, здесь появилась банда пиратов. Они попытались ночью напасть на нас на лодках. У вас всё было спокойно? Да, у нас всё было спокойно, хотя мы слышали какие-то взрывы и выстрелы ночью. Это мы объяснили им, что грешно заниматься грабежом честных людей. Бандиты удрали, понеся большие потери, но я не уверен, чтобы близти у них не осталось сообщников. Предупредите, пожалуйста, всех и будьте очень осторожны. Не исключено, что они придут снова, но теперь попытаются напасть на вас. Благодарю вас, сеньор Картэс. Я обязательно передам эти сведения командиру. У вас есть что-то ещё? Да, сеньор Ментоса, передайте вашему командиру, а также всем остальным, что мы не считаем вас виновными в этом нападении. Ещё никому не удалось искоренить бандитов в своих владениях, и я не хочу, чтобы это печальное недоразумение плохо отразилось на наших отношениях. Мы пришли с миром, сеньор Ментоса, и мы не хотим войны между нами. Хорошо, сеньор Картес, я в точности передам ваши слова. Благодарю вас, сеньор Минтоса. Если захотите посетить нас, мы всегда рады гостям, а пока разрешите откладиться. Если у нас появится ещё какие-нибудь важные сведения, мы их сразу же сообщим. Поэтому я считаю целесообразным отменить наши прежние договорённости о запрете высадки на берег. Иначе мы можем просто не успеть сообщить вам важную и срочную информацию. Слава Господу, эти нечестивцы напали сначала на нас, а не на вас, и получили по заслугам, но поскольку с нами у них ничего не получилось, следующей ночью они могут прийти к вам. Надеюсь, вы не позволите застать вас врасплох. До свидания, сеньор Мендоза, и храни вас Господь. Храни вас Господь, сеньор Картэс. Леонид повернулся и пошёл обратно, оставив сержантов в состоянии ошаления, уж чего чего от такого поворота событий испанцы явно не ожидали. Оставленная группа пошла за ним, иногда оглядываясь назад, но кроме сержанта, удивлённо смотревшего им вслед, больше никто из форта так и не вышел. Хотя Леонид был уверен, что их разговор слышали очень многие, находящиеся в форте, чего он и добивался. Ибо сказанное одному сказано для всех. И теперь испанцы крепко призадумываются. Не исключено, что и сам Дон Хуан Фермин де Уидобро внимательно слушал их эмоциональный диалог, не показываясь при этом на глаза и делая выводы. Стоит ли ему дальше безоговорочно поддерживать то, о чём вещает отец Альвара, фактически идиал у него на поводу, а то такое поддержание может иметь весьма неприятные последствия. Король и свита и церковь в главе с папой далеко, а эти чёртовы пришельцы рядом, и как они отреагируют на подобную выходку в следующий раз, никто не знает. На борту ТЗ за время их отсутствия ничего не изменилось. Ремонтные работы шли своим чередом, поэтому можно было прощупать Шурика, пока есть время. Чемлянит и занялся, пригласив инженеров в штаб, где дело вид, что работает за компьютером. Уже очень хотелось узнать ответы на интересующие вопросы, поэтому выдал сразу в лоб, едва инженер вошёл. "Алексей Александрович, у меня к вам вопрос, как к специалисту по электронике. Можем ли мы как-то использовать для связи ту аппаратуру, что стоит в взводной БМП? Ведь спутников сейчас на орбите нет". Можно, Леонид Петрович. Только придётся кое-что переделать. И это зависит от того, на каком расстоянии вы хотите поддерживать связь. То есть мы можем демонтировать эту аппаратуру и установить на новые корабли, которые захватим или построим. Для БМПшки ведь такая связь не нужна, у неё своя радиостанция есть. В принципе, можем на пару комплектов станции там аппаратурно берётся, но ведь к каждой станции нужны ещё источники энергии. А с этим у нас напряжонка. Аккумуляторный выход, их заряжать надо. Только у меня предложение получше есть. Если надо, я могу гораздо больше станций на собирать. Конечно, на Фуруна или Sailor будет не похоже, но работать будут ничуть не хуже. Ну как? Из наших роновсыновки, там разная аппаратуры завались. Восновить её мы всё равно не сможем. Но многие блоки уцелели, а те, что повреждены, тоже частично сохранились. Я проверял, плюс я ещё в Николаеве много чего набрал. Очень интересно. А что ж вы раньше молчали? Так вы же не спрашивали, у вас других забот полно, а той связи, что у нас есть, пока хватает с избытком. Вот я и не лез со своими предложениями. Когда разговор закончился и инженер ушёл, Леонид посидел ещё какое-то время, а затем вызвал Карпова. Они вместе просмотрели и прослушали запись разговора, сделанную тремя камерами из разных точек. Просмотрели несколько раз. В конце концов Карпов покачал головой. Трудно сказать. Такое впечатление, что он вроде бы и не в курсе, и это электронное барахло его совершенно не волнует. И если ему скажут его раздербанить, если пич что -то другое, то он сделает это без сожаления. Давайте подождём, что дальше вылезет. В конце концов, если наши подозрения верны, и эта бандура всё же обеспечивает связь с нашим временем, то он уже давно мог сообщить всё, что хотел. И сюда бы уже прибыли спасатели по нашу душу. Значит, не захотел. И как маяк эта штука сейчас тоже не работает, потому что в этом случае спасатели прибыли ещё раньше. Во второй половине дня наконец-то случилось то, чего ждал Леонид. Он внимательно изучил все материалы о военном коменданте Тринидада, сеньоре де Уйдобро, оказавшемся в компьютере Березина и понял, что это весьма не заурядный и очень энергичный человек. И сейчас он должен приложить все усилия, чтобы замять ночной инцидент. Поскольку гоп стоп не получился, надо постараться сделать пришельцев своими друзьями, как бы ни исходил злоба от Альвара, а то из-за одного фанатичного придурка можно таких проблем нажить, что на дальнейшей карьере можно ставить крест. А может и не только на карьере. Поэтому, когда у него в каюте раздался телефонный звонок и Вактин сообщил, что с берега к ним направляется лодка, Леонид нисколько не удивился. Велел предупредить всех и приготовить парадный трап, а то не гожу высоким гостям по шторм-трапу на борт корабкаться. Леонистей на мостике и внимательно следил за приближающейся лодкой. Это был довольно крупный баркас с испанским флагом на корме, в котором находилось много людей. По мере приближения удалось опознать сержанта Мендосу, остальные были незнакомы. Все были одеты в военные мундиры, только и народным пятном среди остальных выделялась фигура в сутане. Значит, отец Альвара всё же рискнул посетить корабль посланцев дьявола. А может, его просто вынудили. Вот теперь и познакомимся поближе. Когда баркас подошёл к трапу, с него вверх было устремлено множество взглядов. В лодке находилось 15 человек, и все с интересом смотрели на удивительное чудо. Индейцев не было, присутствовали только испанские солдаты во главе с сержантом, какой-то то ли офицер, то ли чиновник со шпагой и священник. С баркаса на палубу бросили фалини и су дёнышко замерло возле трапа. После этого три человека офицер, сержант и священник, крестясь, поднялись по трапу на борт ТЗ. А на палубе всё уже было готово к торжественной встрече. Леонид ради такого дела облачился в свою форму, которую всегда возил с собой. Возле трапа был выстроен почётный караул в камуфляже с автоматами, причём Карпов специально подобрал самых габаритных персонажей, переодев в камуфляж для этой цели дополнительно трёх матросов. Сам тоже стоял перед строем, но без автомата. Лишних на палубе не было. Остальные наблюдали за разворачивающимся шоу из рубки. Когда гости с интересом оглядываясь, вступили на палубу, Леонид сделал шаг вперёд и с поклоном и улыбкой приветствовал прибывших. Добро пожаловать, сеньоры. Благодарю, что вы нашли время посетить нас. Я капитан военно-транспортного корабля "Тезей" Леонардо Кортес. А это командир отряда морской пехоты сеньор Карпов. К сожалению, он не говорит по-испански. Сеньор Мендоза, не могли бы вы представить ваших спутников? Произнося речь, Леонид внимательно осматривал гостей. Сержанта он уже знал. Священник Сутани не вызвал интереса, обычный религиозный фанатик, сверкающий глазами по сторонам и истово крестящийся. А вот третий член делегации, довольно молодой испанец в явно офицерском мундире со шпагой, но видно, что среди его предков были индейцы, и он относится к креолам, а не чистокровным испанцам. А таким было гораздо тяжелее пробиться вверх по карьерной лестнице в Новом Свете. И если это сам Дон Хуан Фермин де Уидобро пожаловал на борт, то можно разыграть неплохую партию. Из того, что удалось накопать о нём в памяти компьютеров, известно, что это настоящий вулкан энергии, умён, чистолюбив и по-своему честен. Благодаря своим стараниям, в середине этого года его должны перевести на Маргариту, где он сделает неплохую карьеру. Значит, надо заинтересовать Дона Хуана до такой степени, чтобы о Маргарите он даже не помыслил, а приложил все силы для развития не дата. Надо постараться помочь ему стать официальным губернатором, обязанностью которого он и так сейчас фактически выполняет, а свой губернатор. Что ещё надо? Тогда можно такие дела вершить. Между тем, Испаницу улыбнулся и слегка кивнул капитану. Здравствуйте, сеньор Картэс. Здравствуйте, сеньоры. Я военный комендант острова Тринидад, входящего в состав viceroyalty Новой Испании Дон Хуан Ферминдо Уи Добро. А это мои спутники, отец Альварес, сержант Мендоза. Вы с ним уже знакомы. Честно говоря, когда до меня дошли сведения о вашем прибытии, я сначала не поверил. А теперь вижу, что всё это правда. Ещё, как мне стало известно, на вас напали пираты эту ночь. Да, сеньор, да, вы добро. Какие-то бродяги подошли на лодках среди ночи и попытались забраться к нам на борт. Дошло даже до стрельбы с обеих сторон. Но мы их прогнали, перебив многих. И теперь они вполне могут напасть на вас, так как вряд ли ушли далеко. Будьте осторожны. Об этом мы сразу же предупредили сеньора Мендозу и двор на столо утро. Да, я знаю. И благодарю вас за это, сеньор Картэс. Также прошу извинить меня за этот печальный инцидент. Вы не представляете, как трудно бороться с этими мерзавцами. Они лезут туда-сюда как крысы, и не всегда удаётся этому помешать. Я это прекрасно понимаю и полностью согласен. Ещё ни одному государству не удалось полностью ликвидировать у себя воров и грабителей, поэтому у нас нет никаких претензий к вам и вашим людям. В связи с этим у меня будет ряд предложений, которые могут вас заинтересовать. Это касается защиты от пиратов и процветания Тринидада. Раз уж мы попали в этот мир, то хотим оказать вам посильную помощь. Было бы интересно узнать это, сеньор Картэс, а заодно подробности вашей удивительной Одиссеи. Прошу ко мне, сеньоры Что мы разговариваем на палубе за столом, это будет гораздо удобнее. Проводив гостей в кают-компанию, расположились за столом, и Леонид продолжил их умярять его превосходительство, выдав сногсшибательную историю попадания в этот мир. У дипломатов есть выражение: надо говорить правду, но не всю. А в этом искусстве Леонид за долгие годы работы на флоте преуспел. Гости слушали, позабыв обо всём на свете, только священник временами крестился и шептал молитвы, подозрительно поглядывая по сторонам. Гемминданты и сержант относились к рассказу более спокойно, хотя по ним было видно, они сейчас в догадках, чьи же это проделки, Бога или дьявола. Но в человеческой сущности пришельцев из другого мира они больше не сомневались. Да поподтвердить свои слова наглядной информацией, Леонид заранее подготовил большую папку иллюстраций с видами жизни 21 века, старательно подобрав их так, чтобы гостям из 17 века глаза на лоб не полезли от оцерцания непотребств и богохульства. Всё было вполне благопристойно, и комендант с сержантом с огромным интересом рассматривали фотографии городов, морских портов, самолётов, а также военных кораблей и гражданских судов. Даже святой отец стал проявлять любопытство. Иллюстрации Леонид отобрал из компьютера заранее и дал задание третьему помощнику распечатать на цветном принтере. Благо, с офисной техникой и бумагой проблем на той заи не было. Показать снимки на экране монитора не рискнул. Неизвестно, как гости это воспримут. А бумага, она и есть бумага. Сейчас любые картинки на бумаге это уже не диковинка, тем более подборку иллюстраций он думал подарить на память коменданту, которого уже видел губернатором. Не зачем этому умному, энергичному человеку сбегать на Маргариту. Надо сделать так, чтобы он сам захотел остаться на Тринидаде. В процессе разговора коснулись тем пиратов и торговли, войны с Францией в данный момент, а также перспектив развития Тринидада и окрестностей. Дабы сделать будущего губернатора более сговорчивым, Леонид прозрачно намекнул о возможном интересе со стороны французов, ведь Испания находится в данный момент в состоянии войны с Францией, а Мартиника рядом, и очень многие видели, что ты за И пришёл на Тринидад. Информация об этом расползётся очень быстро, и подобное не может не вызвать интереса как у французских пиратов, так и у французского королевского флота тоже, не говоря об английских пиратах. Хоть испанец и не подал виду, но Леонид понял, что его слова достигли цели. Поэтому закономерный вопрос испанца не застал его в расплох. Сеньор Картез, вы правы. Французы вполне могут пожаловать сюда. Но что сможет сделать один ваш корабль против целой эскадры французского флота? И если ещё к ней присоединятся французские пираты. Мы имеем возможность уничтожить любой флот сдешнего противника, который подойдёт к Тринидаду, сеньор. Пусть у него будет хоть два, хоть три десятка кораблей с полу сотней пушек на каждом. Поверьте мне, Поэтому я предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество. Его превосходительство выписывает мне каперский патент, и мы защищаем Тринидад от атаки с моря. Также поможем вам с развитием торговли и созданием оружейных мастерских и верфи по строительству кораблей. Нужны только люди и материалы, всю работу, связанную с конструированием и расчётами, мы обеспечим. Давайте не будем обманывать самих себя. Сейчас Тринидат ужасное захолустье, куда никто не хочет ехать. И в ваших силах это изменить с нашей помощью. Это станет богатая и процветающая провинция в Новой Испании. Многие будут завидовать вам и стремиться сюда. Вы говорите поразительные вещи, Дон Леонардо, но я поговорю с его превосходительством. У вас будут какие-то срочные просьбы? Да, мы уже говорили с сеньором Мендозой. Нам необходимо похоронить троих членов экипажа по христианскому обычаю. Они погибли ещё во время боя, который случился в нашем мире, поэтому мы просим разрешить сделать это на Тринидаде. Но у нас нет священника на борту. И если отец Альвар, прислужники дьявола, не наследуют царство Господне, Адьетцель Варов вскочил с места и с фанатичной злобой смотрел на Леонида. Очевидно, до сего момента он терпел, но теперь его терпение кончилось. Комендант досадно поморщился и злобно зыркнул на священника, а сержант невольно положил руку на саблю. Леонид же смотрел совершенно невозмутимо. Если вы отказываетесь святой отец, это ваше право. Но для меня страшно слышать, что представитель святой церкви отказывает тем, кто сам пришёл к нему. Во всяком случае, в нашем мире подобное немыслимо. Впрочем, мы не знаем ваших обычаев и не станем нарушать их. Прошу принять мои извинения, синьор, если я сказал по незнанию что-то неподобающее. Синьор Доуи да добро, прошу вашего разрешения на погребение наших павших воинов в земле Тринидада. Согласно нашим обычаям, При отсутствии на борту священника его обязанности допускается выполнить капитану. Правда, до сегодняшнего дня мне ни разу не пришлось воспользоваться этим правом. Наделся, что никогда и не придётся. В любой стране нашего мира нам никогда не было отказа от представителей Святой Церкви, если мы обращались к ним за помощью. Но если здесь всё по-другому, мы не хотим конфликта с вами, пусть всё останется как есть. Но комендант уже взял себя в руки и постарался сгладить ситуацию. Я помогу вам, в этом сеньор Кортес. Я пришлю людей, с которыми вы обо всём договоритесь. Ваши моряки будут похоронены на местном кладбище по-христиански. У вас есть ещё какие-либо просьбы? Да, нам бы хотелось закупить свежее продовольствие. Это возможно? Конечно, возможно. А скользкая ситуация вроде бы разрешилась, но Леонид видел, что комендант очень недоволен поведением священника и уже жалеет, что взял его с собой. Если бы святой отец оказался умнее и не был таким упёртым в своём религиозном фанатизме, то он бы постарался произвести на пришельцев самые благоприятные впечатления, дабы втереться к ним в доверие, а вместо этого своей глупой выходкой испортил всё, что так старательно пытался создать комендант. Уши ему совершенно не нужны под боком сильные и непредсказуемые незнакомцы из другого мира, в чём он уже не сомневался, от которых неизвестно чего можно ожидать и с которыми он ничего не может поделать. А если учесть то, что он узнал в разговоре с капитаном этого удивительного корабля, только таких врагов синьору коменданту сейчас и не хватает, особенно в условиях войны с Францией. А отец Альвара, будь он неладен, делает всё возможное, чтобы превратить пришельцев во врагов, хотя они сами набиваются в друзья. Дальнейший визит был скомкан. От предложенного угощения гости отказались и, сославшись на дела, засобирались обратно. Леонид поручил командирту папку с иллюстрациями и проводил на палубу, улучив момент, когда священник и сержант уже спускались по трапу, придержал офицера. "Сеньор Родевей добро, поверьте, я не держу зла, и я искренне не хочу, чтобы мы стали врагами из-за чьей-то прихоти или чьей-то глупости. Это в наших общих интересах". Приезжайте к нам в гости завтра или когда сможете, и мы поговорим более обстоятельно. В ответ испанец хитро улыбнулся. А вы, хитрец Дон Леонардо, так красиво выкрутиться из неприятной ситуации, Я садили отца Альваро, подозревая, что вам известно намного больше, чем вы говорите. Вы правы, нам надо очень многое обсудить, и в ваших общих интересах не конфликтовать, а сотрудничать. Я приеду через несколько дней, и мы поговорим в спокойной обстановке без свидетелей. А на Сальваро не обижайтесь. Иногда ему недостаёт чувства меры, но что поделаешь? Господь создал его таким, и он завещал нам терпимо относиться к своим ближним. До свидания, Дон Леонардо. До свидания, Дон Хуан. И передайте наши лучшие пожелания его превосходительству. Барка сотошёл от борта и направился к берегу. Леонида сразу обступили и начали расспрашивать, как прошла встреча на высшем уровне. Пока он беседовал в крут компании с высокими гостями, экипаж уже вволю пообщался с испанскими солдатами, оставшимися в лодке. Истой из другой стороны нашлись знающие английский и французский, поэтому языкового барьера не возникло. Хоть испанцы сначала и дёжились, но постепенно любопытство взяло верх. Перед этим была строго оговорена версия информации, подлежащей разглашению, чтобы ничто не противоречило официальной версии, звучащей властями. И те, кому было положено поболтать с испанцами, сделали это блестяще. Леонид подробно написал разговор в кают-компании и не стал делать тайные исповединия священника. В конце концов, это было ясно с самого начала, что пришельцам из другого мира будут рады далеко не все. Хорошо то, что с комендантом вроде бы контакт наладили. Вот и надо перетащить его на свою сторону. А там уже он сам перетянет остальных, кого сможет, а кого не сможет. Если вредить не будут, то и хрен с ними. А если будут, опять работа для команды доктора Карпова появится. А куда деваться? Никто и не говорил, что будет легко.